Если не считать увечья, Клиффорд был очень здоровым человеком. Лицо холиное, румяное, плечи широкие и мощные. Грудь колесом, хорошо упитан. И в то же время он боялся смерти. Где-то поблизости его ждала бездонная пропасть, абсолютная пустота. И в эту пустоту канет вся его энергия, вся его жизнь. В те дни, когда его оставляла энергия, он чувствовал себя мертвым, полностью мертвым. Поэтому его слегка выпуклые, бледные глаза имели странное выражение. Он смотрел как бы мельком, но в то же время взгляд его был жестоким, холодным и даже вызывающим. Это был очень странный взгляд, этот вызывающий, наглый взгляд. Словно Клиффорд торжествовал над жизнью вопреки ей самой. «Таин воли людской никому не дано познать, ибо она способна торжествовать и над ангелами». Но больше всего он боялся бессонных ночей. Тогда на него начинала накатываться угроза его физического исчезновения. Она накатывалась со всех сторон, и ему становилось по-настоящему жутко. до да чего же все-таки ужасно существовать, не живя. И именно ночью он больше всего ощущал, что существует на самом деле не живя. Но теперь он мог вызывать звонком миссис Болтон, и она всегда приходила. Это удивительно успокаивало его. Она приходила в домашнем халате, волосы заплетены в косу, лежат на спине. Какая-то затаённость и что-то девическое в облике, хотя в темно русой косе кое-где проглядывает седина. Она готовила ему кофе или ромашковый чай и играла с ним в шахматы или пикет. Будучи на три четверти сонной, она умудрялась довольно сносно играть даже в шахматы. Удивительная женская способность. Во всяком случае, она играла достаточно хорошо, чтобы ему было приятно у нее выигрывать. Так они и сидели в интимной ночной тишине. Вернее, сидела она, а он лежал в своей постели, освещаемой одиноким светом настольной лампы. Она борясь со сном, а он со страхом. Они играли играли, одну партию за другой. Затем мы вместе пили кофе с печеньем и все это время почти не разговаривали, боясь нарушить тишину ночи, но были необходимы друг другу, поддерживали друг друга. В эту ночь миссис Болтон гадала над тем, кто же может быть любовником леди Чаттерлей. Еще она думала о своем Тедди, так давно ушедшем из жизни, но для нее вечно живом. И когда она о нем думала, давняя предавняя обида вновь поднималась в ней, обида на весь мир, но в особенности на хозяев, убивших его. На самом деле они его, конечно, не убивали, но в ее глазах, в ее эмоциональном восприятии убийцами являлись они и поэтому в глубине своего существа она была нигилисткой, а, может быть, даже анархисткой. В состоянии полусна, в котором она пребывала, мысли о Тедди и о загадочном любовнике леди Чаттерли причудливо смешались в ее голове, и каким-то странным образом передалась та затаенная неприязнь к сэру Клиффорду и ко всему, что было с ним связано, которую испытывала Конни. Одновременно она играла с ним в пикет, И ставили они по шести Мысль о том, что она играет в пикет с самим баронетом и даже проигрывает ему шестипенсовики, по-прежнему доставляла ей огромное удовольствие. Они всегда играли в карты на деньги. Азарт в игре помогал ему забыться, и он обычно выигрывал. Сегодня ему тоже везло. Поэтому играли они до самого рассвета. Хорошо еще, что светать начинало рано. В полпятого или... Около этого...